Часть вторая. Прижимаясь к поверхности бушующего океана, кровь Диметра пробивала своим тупым носом дорогу через волны. Самые высокие валы облизывали верхнюю палубу, и неподвижно стоявший там Иона Тайд крепко держался за леера в том месте, где госпитальер едва не свалилась навстречу гибели. С момента ее ухода мужчина угрюмо размышлял о странном поведении женщины. Что-то не сходилось. Слова Сенаты совершенно не объясняли ни ее бешеного рывка к борту, ни ее выражение лица в момент вмешательства Ионы. Проповедник носом чуял ложь и умело сплетал ее языком. Такие навыки проявились у него в неестественной ночи, что поглотила родной мир Тайта, И за последующие долгие годы он только отточил их. Она врала, причем крайне неумело. Размышлял он и еще раз прогоняя в голове содержание их беседы. Её что-то напугало. От чего ты убегала, сестра? спросил он вслух. Тайт почти не сомневался, что Асенату устрашила не угроза гибели. Да нельзя. Самоотверженные адепты Сароритас весьма охотно расставались с жизнью за императора и империум. Все они страстно желали обрести мученичество. даже целительницы и ученые. Люди говорили, сломать их сложнее, чем космодесантников. И он и не возражал народной мудрости. Мужчина не совсем понимал, почему госпитальер запала ему в душу. Может, он заинтересовался ее тайной или надеялся, что знакомство со Сенатой окажется полезным в мире, где у него нет союзников. Так или иначе, сестра чем-то отличалась от всех адептосороритас, которых встречал Тайт, а встречал он их нередко, особенно с тех пор, как начал выдавать себя за священника. «У нее нет брони», — решил Иона. «Или она раскололась?» Тайт имел в виду не стальной или керамитовый доспех, а истинный щит сестер битвы. Трещины возникли в самой вере о сенаты». Значит, она испугалась именно этого. И вполне обоснованно, поскольку соратницы безжалостно обвинили бы ее в грехе за такую слабость. Впрочем, опыт подсказывал Ионе, что умение сомневаться может стать преимуществом. Все зависело от твердости характера сомневающегося. Как бы то ни было, интересный случай. «Думаю, Мина, она мне нравится», — сказал Тайт потерянной сестре. Вблизи него гроза хлестнула по молнии от воду, породив белую вспышку. Ослепленный Иона моргнул и увидел серебро. И теперь он вспоминает сверкающую пулю, пока та несется к нему из пустоты, и леденящее жжение, с которым она, пробив кожу и кости, входит в самую его суть». вспоминает шокирующее осознание того, что на всей траектории пуля остается на идеально одинаковом расстоянии от обоих глаз и неопровержимое понимание того, что это имеет некую грозную важность. Ярче всего он вспоминает мучительную боль мига, когда пуля вспыхивает у него в черепе, словно холодная звезда, превращающаяся в сверхновую и бесследно уничтожает прошлое, настоящее и будущее... Заодно бесконечное мгновение. А потом опускается тьма, Иона вспоминает, что вообще не должен ничего помнить, потому что для этого нужен мозг, а пуля превратила его в ничто. «Я ничто», — шепчет он. «И ничто не происходит случайно. Совпадений не бывает», — отзывается еретический том, который Иона носил с собой вечно. С бесконечной медлительностью пустота выпускает его на свободу. Сначала он ощущает вес книги на груди, затем стук своего сердца и то, как кровь струится по жилам. Невероятно, но тает все еще жив, однако собственное тело кажется ему каким-то другим. Онемевшим? Нет. Далеким, более подходящее слово. Лишь... Том обладает осязаемой тяжестью, поскольку отныне он сжимает Иону в неизмеримо более крепкой хватке. «Ты не удержишь меня!» Клянется Тайт, обращаясь к ублюдку с серебряными глазами, который заманил его в ловушку. Не ты, не этот мертвый город!» Открыв глаза, он видит, что стоит снаружи проклятого святилища. Две борозды над входом словно раздробились на множество бессмысленных трещинок. Хотя дверь по-прежнему открыта, теперь за порогом одна лишь тьма. Какая бы сила ни обиталась здесь, она ушла, оставив только пустую оболочку. Однако пятно от ее касания не стерлось. Сама мысль вернуться туда вызывает у Иона отвращение, но, возможно, внутри он найдет какие-то подсказки о природе врага. «Кроме того, капкан ведь уже сработал!» Включив фонарь с налобным креплением, Тайд заходит в дверь и попадает в круглое помещение. Оно пустует, его серые стены ничем не украшены, но, приближаясь к центру комнаты, Иона слышит скрип и хруст под ногами. Опустив взгляд, он видит, что пол усыпан битым стеклом, осколки переливаются бесчисленными оттенками, словно кусочки навеки застывшей радуги. Таид вспоминает, что после его выстрела раздался звон. Возможно, он попал в какое-нибудь витражное окно? Нагнувшись, Иона поднимает один из фрагментов, стараясь не порезаться об острые края. Пока он изучает осколок, тот мерцает густой синевой. «Тут было зеркало», — бормочет тает вдруг осенённой догадкой. «Зеркало, ведущее в другое место или даже в другое время». Он понимает, что идея верна с той же необъяснимой убежденностью, которая преследовала его на протяжении всей ночи. Как долго находилась здесь эта западня? Она с самого начала ждала именно Иону или сгодился бы любой другой глупец? Повернув фрагмент, Тайт видит, что с другой стороны стекла на него смотрит сестра. Ее глаза распахнуты от ужаса, и она что-то неслышно кричит. «Мина!» Словно разбитый этим воплем, осколок рассыпается в руке Ионы и обдает его мелким острым крошевом. Резко выпрямившись, тает разворачивается к двери, но, чуть задержавшись, подхватывает с полу еще несколько фрагментов, не обращая внимания на порезы. Он не знает, для чего ему кусочки стекла, но позже будет сожалеть, что не взял больше. Затем Иона выбегает на порог. Выскочив из святилища, он видит, что снаружи собралась целая община жителей ульевых трущоб. Все они мертвы и сохранились отнюдь не в идеальном состоянии. Их лица растеклись вязкими массами гниющей плоти, а нижняя челюсть у каждого отвисла так низко, что касается провалившейся груди. Там, откуда прежде взирали на мир их глаза, зияют дыры, наполненные тлетворным зеленым светом. Они раньше тут стояли... чувствует Тайд. «Просто я не мог их увидеть». Иона и не замедляет бег. Другой дороги нет, и единственное оружие, способное по-настоящему помочь против толпы, инерция его собственного тела. Учуяв его, чудовища стонут и вытягивают странно разбухшие руки, оканчивающиеся пальцами с темными когтями. Отвечая на такое приветствие разъяренным ревом, Тает, прикрывает лицо ладонью и врезается в первого из мертвецов. Существо распадается на завитки мерзкой эктоплазмы, как и следующее за ним. Эти твари бесплотны, словно туман. Их тела разваливаются от слабейшего удара, однако их касание все равно пагубны. Проносясь через толчью, Иона чувствует, что каждое столкновение с фантомами отнимает у него толику жизненных сил. Спокойная, расчетливая часть разума Тайта, скрытая под пеленой неистовства, понимает, что без здоров, заряженный варпом пули, он бы уже погиб. С другой стороны, раньше потусторонние создания тоже его не видели. Дары открыли Ионе глаза на кошмары, которые он раньше только воображал, но взамен превратили его в маяк для подобных ужасов. Паршивая сделка. Однако благодаря ей Тайт, возможно, получит преимущество над подставившим его интриганом с серебряными глазами. Мысль о мучителе вновь распаляет гнев Ионы, и ощутив прилив сил, он прорывается через последний ряд фантомных паразитов. Пошатнувшись, Тайт резко разворачивается. Призраки уже восстанавливаются, но, похоже, потеряли интерес к человеку. Сплетая глухие голоса в нестроенный хор страдания, они шаркают к двери. Чутье подсказывает Ионе, что мертвецы ненавидит это место так же сильно, как он сам. «Вырвите сердце святилища!» — кричит тает вслед фантомом. После тяжкого испытания он дрожит и ощущает ломоту во всем теле, как при лихорадке. Желание отдохнуть почти неодолимо, Однако Иона вспоминает искаженное ужасом лицо сестры. Свирепо выругавшись, он бросается бежать. Я иду, мина, пообещал Тайд, в тот же миг, как его искаженное вспышкой молнии зрение прояснилось. Откинув купюшон, Иона поднял лицо к беснующемуся небу навстречу ливню. Удары капель по коже казались притупленными, словно воспоминания об ощущениях, испытанных в далеком прошлом. Осязание это вело себя так с той судьбоносной, смертоносной, ночи в святилище. Хотя иногда его не мнилось, что призрачная пуля убила его тело, и душа застряла в нечувствительной оболочке. Почему-то, продолжавший ходить, он знал, что его недуг вызван не состоянием плоти. Все адепты-медики и биологи с рынка подпольных услуг, у которых он обследовался за прошедшие годы, подтвердили, что с организмом Тайта все в порядке. Причины его сенсорного расстройства крылись где-то глубже. Каждый эксперт, кроме одного, видел корень проблем в мозге пациента. Однако и он не сомневался, что правильно именно то особое мнение. «Это проклятие души трехглазой». В раздумье Тайта вторгся пронзительный перезвон. Гранитные горгули, расставленные вдоль палубы, сверкали красными глазами и индикаторами, а из их пасти ревунов доносился набат. Кто-то молотил в дверь каюты так, словно хотел перекрыть вой настенного динамика. Совместными усилиями они все же вынудили спящую прервать странствие по краю забытия. «Там не было глики», — подумала Асината, проснувшись. «И вообще никого». По крайней мере, никого из людей. Сестра помнила лишь, как взбиралась сквозь белую пустоту по черной дороге, закрученной спиралью, и ощущала уверенность, что за ней ступает нечто неизъяснимо жуткое. Этот бессмысленный кошмар преследовал Гиат уже больше года. В дверь застучали еще настойчивее. «Да слышу я!» – рявкнула осената, перекрыв какофонию. Спрыгнув с койки, сестра потянулась за отсутствующим оружием. Яд не носила его уже много лет, но священник не ошибся, увидев в ней воительницу. Некоторые старые привычки отказывались сдаваться, хотя их время давно ушло. Набат означал опасность, а опасность горячила о кровь и призывала к оружию. Вот только оно вряд ли бы помогло госпитальеру. Сигнал тревоги, скорее всего, извещал о какой-то морской катастрофе. Возможно, корабль шел ко дну. Яд взглянула на хронолог. Хотя с того момента, как она уступила необходимости поспать, минуло лишь два часа, ее мысли уже не метались, как больной в жару. Исчезла лихорадочность, терзавшая сестру с начала шторма. Хотя судно по-прежнему кренилось в хватке бури, ее око уже не смотрело на осину. «Мой исход завершен?» Хлопнув по медному личику херувима динамика, Геат отключила тревогу, после чего открыла дверь. Снаружи стояла женщина в доспехах. Одну руку она как раз заносила для очередного стука, в другой держала изукрашенную болт-винтовку. Края серых пластин и ее брони были отделаны черной сталью, а белый герб последней свечи, четко выделявшийся на керасе, символизировал чистоту. воительницы. Пепельно-светлые волосы, коротко постриженные в традиционном стиле сестер битвы, обрамляли лицо, подобные которому встречались на пропагандистских плакатах по всему империю. Красивое и очень бледное, словно светящееся, с холодными голубыми глазами и пухлыми губами, оно казалось одновременно манящим и неприступным. Девушки мечтали обрести такие черты, а юноши жаждали умереть за них. «Но у нее нет шрамов», — подметила Асената. «Их невозможно заработать в свечном мире». «Ты пойдешь со мной, госпитальер», — без всякого вступления заявила гостья. «Требуются твои услуги». «Куда мы идем?» — спросила Агиад, подхватив медицинскую сумку. Она с болезненной ясностью понимала, какой растрепанный выглядит рядом с безупречной воительницей. И на одну из целестинок, виденных ею в розетте. «На нельзя терять время», — огрызнулась сестра битва, отворачиваясь. «За мной!» «Наш корабль в опасности?» Асената последовала за незнакомкой по коридору. Ревуны умолкли, но тревожные красные огоньки еще пульсировали вдоль стен. «Мы преодолеваем исход», — с нажимом произнесла целестинка. Уже забыла проповеди Просветительные госпиталь Ергиад? Ты знаешь, кто я? Знаю. Ты неудачно выбрала время для возвращения в свечной мир, отрекшееся. Отрекшееся? Давнее обвинение обрушилось на Асенату как струя ледяной воды. Его мощь не ослабла за годы. Оно отдавало утраты стыдом и разорванными узами товарищества. Я здесь по делам милосердным, сказала Гиат. Орден бронзовой свечи ответил согласием на мою просьбу о помощи я направляюсь в Сокрасту Вермилеон. Сокраста необычная больница, а мои подопечные необычные солдаты, парировала Сената. И они получили крайне необычные раны. Последняя свеча должна заботиться о своих, отрекшаяся. «Я не отрекшаяся, потому что никогда не отвергала проповеди просветительные сестра. Мы с тобой не сестры. Тогда и ничем тебе не обязана». Геат развернулась, но не успела сделать и шаг, когда рука в латной перчатке схватила ее за плечо и остановила. «Мне отдан четкий приказ привести тебя или притащить, отрекшаяся», предупредила Целестинка. «Я должна заняться своими пациентами». «За твоими спутниками наблюдают». «Наблюдают?» Недоверчиво переспросила осената. «Не испытывай моего терпения. Пока ты тут пустословишь, там умирает верный слуга Бога Императора. Ты нарушишь свой нынешний долг, как нарушила прежний?» «Отойди!» Велела адепта Сороритас, стоявшая у выхода из лазарета, и подняла свое громоздкое оружие. Сестра Индрик. «Я комиссар астро-милитарум», — спокойно произнес Лемарш, не обращая внимания на закопченное дуло ее мелто «И вы будете выказывать мне подобающее уважение». «Со всем уважением отойдите от двери, комиссар!» Голос, донесшийся из закрытого шлема, показался Ичукуву совершенно неженственным. С другой стороны, и статью воительница тоже напоминала мужчину. На голову с лишним вышли марша, она не уступала шириной плеч никому из абордажников и в своей серой броне казалась скорее чугунной статуей, нежели живым человеком. Сестра битвы пришла вскоре после того, как зазвенел набат. Она недвусмысленно дала понять, что не позволит никому покинуть каюту, но больше ничего не объяснила, только называлась... «У меня тут один боец умер, а другой пропал». Не отступал и Чукву. «Безопасность лазарета нарушена, сестра. Моим солдатам нужно оружие». «Не бойтесь, я вас защищу», — серьезно сказала Индрик. «А теперь отойдите». Лемарш коротко кивнул и выполнил приказ. Взмахом руки он показал, чтобы столпившиеся позади гвардейцы последовали его примеру. Ходячие абордажники неохотно отошли в направлении дальней стены лазарета. Все они что-то бормотали, обходя накрытый одеялом труп, который лежал напротив койки Фейста. «Нет, ну это пиздец какой-то творится. Ой, не говорю, вообще ничего непонятно. Слушай, ты ее видел? Здорово, блядь, как Толанд не обхватить». «Здорово, баба, да, ничего не скажешь». Когда комиссар заковылял следом, лейтенант Райс отозвал его в сторону. «Надо его убрать, комиссар!» Тихо, но настойчиво, сказал офицер, указывая на мертвеца. «Нет, пока сестра Сената не обследует останки. Даст император, она прольет немного света на это зверство. Кроме того, каждый солдат, способный встать, уже видел тело, лейтенант. Я не предлагаю ничего прятать, сэр. Просто неправильно оставлять товарища-абордажника вот так». «Меня больше заботят живые, лейтенант». «Живые и начинающие сдавать», — добавил Ичукова про себя. Гвардейцы «Темной звезды» не боялись врагов, против которых могли выйти с пушкой или клинком. Но ползучий неуловимый убийца, заразивший плоть солдат, уже обглодал их дисциплину до костей. Тот факт, что, проснувшись от набата, они обнаружили посреди каюты изувеченный труп — также не слишком положительно повлиял на боевой дух. Пока абордажники спали, кто-то протащил тело Глики через весь лазарет и разрезал на куски, умудрившись никого не разбудить. И еще непонятная ситуация с сержантом-абордажником. Постель Толанда оказалась пустой, и в каюте его не нашли. В досаде комиссара солдат это ошеломило сильнее, чем случившееся с Глики. Их сплачивал только Фейст», — признал ли Марша, глядя на сбившихся в кучу гвардейцев. Они видели в нем неумирающего поборника, талика неуязвимости которого переходила каждому из них полный бардак. Именно поэтому и чукву осуждал героев они вносили нестабильность в подразделение, на поле боя вели себя нестандартно до непредсказуемости, а их гибель становилась тяжелым ударом для сослуживцев. «Неизменно проницательный Артемьев в своих мемуарах окрестил таких солдат восхитительными часовыми бомбами разлада». «И ты, вне всяких сомнений, уже взорвался, Толландфейст», — рассудил Немарш, прислушиваясь к болтовне гвардейцев. «Женщина всех не остановит!» — с резким акцентом заявил рассерженный Герка. «У ней только один выстрел есть!» Слушай, Аркадж, пустотой драная мелта! Насмешливо ответил другой штурмовик-абордажник Сантина. Один выстрел нас тут всех блять насквозь прожжет. Говоря, темнокожий боец стряхнул головой, и его треды эффектно рассекли воздух на слове всех. А если нет, мы все равно снарягу никак не вскроем. Она ебать нас руками на куски порвет. Говорит о таких вещах нечестиво есть, да? Вмешался Заврай. Его бритую голову покрывали завитки сакральных татуировок, сходившихся к золотому клейму в виде аквилла на лбу. Чингис, переведенный из абирайских искупителей, был самым старшим и самым богобоязненным солдатом в роте, из-за чего получил прозвище Дьяком. Сантино придумал его в насмешку, однако Зеврай относился к нему совершенно серьезно. «Вы погубите нас, товарищи», сурово добавил он. Стоя вне круга спорщиков, Лемарш ждал, когда Райс наконец вмешается. Но лейтенант просто держался возле него, такой же растерянный, как и прочие абордажники. «Подобное совершенно недопустимо», — решил комиссар. Он дернул пальцами, мечтая о пистолете. С тех пор, как и Чукву присоединился к роте «Темная звезда», У него не возникало поводов для казни, а сейчас расстрел стал бы напрасной тратой жизни. Однако он невольно принялся обдумывать варианты. Кого из бойцов стоило бы выбрать? Чья гибель послужила бы самым наглядным примером для остальных? «Мы найди способ!» – прорычал Герка. «Если надо, я этой суке ёбаной голыми руками башку отверну!» Фраза завершилась сдавленным вскриком. Лемарш ударил Бальдизара тростью по горлу, лишь немного сдержав руку, чтобы не убить его. «Кажется, ты только что угрожал одной из дочерей Императора?» Безлобно поинтересовался комиссар, пока огромный гвардеец хватался за шею и пучил глаза. Что примечательно, Гёрка выпрямился и попробовал ответить, но сумел лишь придушенно захрипеть. И Ичук оглядел остальных солдат, задерживая взор на каждом по очереди, и остановился на Райсе. «Если абордажники вообще собираются нападать на политофицера, то либо сделают это сейчас, либо не отважатся никогда». Как ни странно, подобная перспектива взбодрила ли марша? «Лейтенант, ваши бойцы, какая-то шпана?» «Нет, комиссар». «Тогда прошу вас постараться, чтобы впредь они не вводили меня в заблуждение, поскольку я не выношу шпаны». «Есть, комиссар?» Помедлив лишь мгновение, офицер добавил. «Но мы должны найти сержанта обордажника, сэр!» Гвардейцы согласно забормотали: да, конечно, должны. А как же? тонт -то пропал. Куда он пропал? Ху его знает. Искать надо». «Наконец-то немного металла в голосе, Райс!» С одобрением подметил Ичоку. «Да», — согласился он. «И мы так и поступим, но не опозорим при этом имени Астромилитару. «Адепта наши верные союзницы». «Нам нужны наши пушки, сэр», — осторожно произнес Шаройдер. «Чтобы не расчекрыжило глики, оно может вернуться». «Кто бы?» — поправил Лемарш, ткнув тростью в сторону бойца. «Это сделал сержант», — просипел кто-то у него за спиной. «Я все видел». Обернувшись, комиссар понял, что абордажник Райнфельд вылез из койки. Мало кто из солдат получил более тяжелые ранения, чем этот специалист по взрывчатке. Рему полностью отсекло правую руку, а также половину лица. Его кожу покрывала серебряная глазурь с чешуек, симптом режущего мора в последней стадии. А радужка уцелевшего глаза почти утратила цвет. «Вернись в постель, абордажник Райнфельд!» – приказал комиссар. «Он все колол». Забормотал умирающий, и с его потрескавшихся губ потекла слюна. «Но Глики не падал. Просто стоял там, принимал удары, пока сержант не снес ему голову. Дрон святой, обереги нас!» – прошептал Зевра, в себя знамением аквиллы. «Это мухи!» – продолжал Рэм. Он постоянно оглядывал каюту, следя за чем-то невидимым. «Они влезли в Глики, а теперь летают повсюду». «Ты ошибаешься, боец», — сказал Лемарш, ковыляя к нему. «Здесь нет мух». «Сожгите все, что осталось», — прохрипел Райнфельд, указывая на труп. «Надо сжечь, чтобы оно опять не вернулось», — уцелевший рукой он вцепился в шинель комиссара, едва не повалив его. «Так нужно, для верности. Пожалуй, довольно абордажник». И Чукву с отвращением высвободился. от гвардейца тянуло мерзкой вонью. «Испорчен так, что уже не спасти», заключил бы на его месте Артемьев. Умирающий солдат внезапно пришел в ужас. «Вы... вы меня должны сжечь, когда я...» Закатив глаза, рем рухнул навзничь. Лемарш даже не попытался поймать его. «Отнести абордажника Райнфельда в его койку», приказал он остальным. И на сей раз пристегните как следует. Пока комиссар поправлял шинель, что-то прожужжало мимо его уха.